Глава восьмая. Компульсивное накопительство. Оглядываясь назад, Бонни Гробовский приходит к выводу, что проблемы начались, когда ее муж, Глен, впервые принес домой с работы пустые картонные коробки. Маленькие, большие, средние, удобные вместилища для всякой всячины, журналов, до которых у нее не дошли руки, газетных вырезок, об удивительных местах, которые она надеялась когда-нибудь посетить. Детских игрушек, дорогой посуды, использовавшейся лишь по особым случаям. Несмотря на всю обыденность, их содержимое за десятилетия приобрело значимость, которую сама Бонни далеко не сразу смогла осмыслить. Её семейная жизнь была непростой. У Бонни было четверо сыновей, одна дочь и семь выкидышей. В том числе в Рождество, когда она потеряла девочку. Глен, её возлюбленный со студенческих времён, служил в ВМФ, воевал в 1970-х годах во Вьетнаме, и впоследствии его долгие годы преследовали ужасные воспоминания. В кошмарах вьетконговские снайперы обстреливали его взвод из замаскированных укрытий. Мины-ловушки взрывались под ногами солдат. пробиравшихся узкими тропами сквозь джунгли. И бойцы противника в чёрных штанах и рубахах, выскакивавшие из зловонных зарослей, вонзали ножи в его товарищей. Бонни всегда знала, когда разум спящего Глена одолевали подобные образы. Он вертелся, пока не находил её рядом, а найдя, пытался задушить. Бонни и Глен жили в восточной части Кливленда, вблизи от её родных мест. Когда дети пошли в начальную школу, брак, доставлявший мало радости и множество тягот, превратился для неё в ловушку. «Помню, я думала, что не хочу больше жить», — признаётся она. Довериться было некому, и она посвятила всю себя детям. Собственные дела я отложила. Думала, прочитаю эту книгу как-нибудь потом. И когда-нибудь снова начну вязать. Коробки заполнялись. матки шерсти, спицы и книги оказались лишь началом. Бонни хранила ткани на скатерти и одежду для детей и все необходимое для перетяжки мягкой мебели. Собирала гофрированную и цветную бумагу, картон и опилки для оформления карнавальных платформ к параду детской бейсбольной лиги. И все необходимое, чтобы ее мальчики стали скаутами-орлятами. Походные печки и палатки, деревянные шесты, топорики, многотомные хроники о том, как отличился каждый и многое другое. Коробки заполнялись на глазах, но Глен постоянно приносил новые, которые тоже вскоре чем-то заполнялись. Так всё и продолжалось. Семья жила в маленьком доме с тремя спальнями и одной ванной. Гостиная 3х3 метра, кухня 2,5х3. На первом этаже вообще не было кладовки. На втором имелась всего одна, в общей спальне четырёх сыновей. Родителям набивать комоды и гардеробы было нечем, они старались как можно меньше тратить на одежду. В детстве отчаянная аккуратистка, теперь Бонни сваливала шмотки на стулья или в бесконечно множившиеся коробки Глена. «Но тогда я ещё это контролировала», — уверяет она. Когда дети выросли и разъехались, Бонни начала одолевать тревога, Ощущение, что жизнь идёт к концу. Глен то терял работу, то снова находил. И Бонни, когда он работал, запасала туалетную бумагу, арахисовое масло и другие товары длительного хранения. На всякий случай. Сначала всё это помещалось в шкафы. Но затем вещи стали громоздиться кучами. Явственно удивляется Бонни, сама не понимая, как ситуация могла настолько выйти из-под контроля и стать катастрофической. Бакалеи дело не ограничивалось. «Я люблю информацию», — рассказывает Бонни, «и всегда собирала газеты за неделю». Но когда кипа уже есть, легче её просто наращивать. Почта и другие бумаги заполняли пакет за пакетом, поскольку она не могла решиться их разобрать и отделить важные от бросовых. И очень скоро сложилась ситуация, когда сегодняшние громоздились поверх вчерашних и становилось всё хуже и хуже. А Глен каждый день приносил домой очередные две или три коробки. «Он никогда ничего больше мне не дарил», — поведала мне Бонни. «Это были его подарки, поэтому я их хранила». В 2012 году Глена убил сердечный приступ. Однажды Бонни огляделась и поняла, что её дом похож на крысиную нору. Узкие проходы пронизывали кипы барахла в человеческий рост. За входной дверью грозили обвалом 10 огромных пластиковых пакетов с почтой. Многие письма пришли после смерти Глена, и ей не хватало душевных сил их прочесть. Кухню и коридоры от пола до потолка заполняли пакеты, набитые тарелками для бойскаутских мероприятий. журнальными вырезками, книгами, мелкой бытовой техникой, зонтами. Она и сама толком не знала, чем именно. В спальне невозможно было зайти из-за коробок с одеждой, книгами и игрушками. Бонни не могла спать в своей постели, также заваленной вещами. У неё рука не поднималась выбросить старую одежду детей. Всё это могло пригодиться менее благополучной семье. Пробираться между мешками барахла и кипами бумаг было не легче, чем Геркулесу вручную вычистить «Авгиевы конюшни». Но при мысли о том, чтобы выбросить вещи, не проверив и не рассортировав, её охватывала мучительная тревога. Заметка о миссии морпехов в Ираке, в которой участвовал младший сын, и сообщение о смерти матери в местной газете «Всё это там, где-то там». Бонни не в силах была расстаться с детскими игрушками, особенно с бесчисленными наборами конструкторов «Лего», оставшимися от младшего сына. Он строил из них замечательные замки. И разве можно выбросить деревянные комплекты для игры в железную дорогу или запасные тостеры или микроволновки? «Мы покупали не для того, чтобы выбрасывать», — объясняет Бонни. «Я не шапоголик. Мне никогда не нравилось ходить по магазинам. Всё это нам было когда-то нужно. Вещи просто скопились за годы. А при взгляде на детскую одежду возникают светлые воспоминания. Не знаю, в чём тут дело, просто чувствую, что привязано к этим вещам. Как и многие другие люди, страдающие патологическим накопительством, Бонни испытывает радость исключительно от того, что хранит принадлежащие ей вещи и видит их вокруг себя, но не от их использования. Поскольку её вещи пребывают в потустороннем мире почти безграничных перспектив и радужных воспоминаний, ей не приходится смотреть в лицо фактом, что часть старого оборудования бесполезна, что статьи из газет не способны изменить жизнь и что ей никогда больше не придётся оформлять платформу для парада бойскаутов. Смысл накопительства — В возможном, в противовес реальному, перед которым ставится заслон. Во время нашего разговора Бонни оглядывает громоздящиеся вокруг кипы хлама и вдруг понимает ещё кое-что. Многие коробки в этих башнях до потолка пусты. Она не может себя заставить выставить их на тротуар в дни, когда приезжает мусорная машина. Разве что под угрозой городских властей признать дом непригодным для проживания. «Это единственное, что мне приносил муж», — шепчет она. «Я уговариваю Бонни найти способ расчистить дом хотя бы настолько, чтобы инспектор дал добро». Она обводит руками подборки газетных и журнальных статей о здоровье, садоводстве и местах отдыха. Фотографии красивых комнат и оконного убранства, рассортированные по темам, каждая в отдельной подписанной коробке. «Думаю, моя проблема в том, что я много мечтаю», — говорит она, наконец. Я воображала, как мы будем хорошо жить, как поедем в отпуск, или у меня появится прекрасный сад или милая комната, как в журналах. Но муж всегда зарабатывал немного, и ничего из этого не вышло. Вместо того, чтобы иметь вещи, о которых я мечтала, или ездить в отпуск, я привязалась к кусочкам бумаги. Бумага? «Все, что у меня сегодня есть». Безусловно, накопительство имеет много общего с коллекционированием, подобно тому, как слабая компульсия является тенью серьезного ОКР. Объяснение Бонни, почему она не может выбросить вещи, напоминающие о лучших временах, перекликаются с рассказом бывшего профессора Гарвардской школы права Алана Дершавица. О том, что он чувствовал, продавая в 2016 году коллекцию «Иудаики», которую собирал почти полвека. «У меня сердце разрывалось, когда пришлось все это продать», — сказал он. «Мне хочется чувствовать свою связь с прошлым». Тем не менее, коллекционирование считается занятием достойным и даже вызывает симпатии. Нил Альберт, удалившийся от дел адвокат, собрал четыре с лишним тысячи миниатюрных книг, отпечатанных по всем правилам, но не более трех дюймов в высоту. Есть и экземпляры величиной зуб и даже с рисовое зерно. Часть коллекции он держит в коттедже, наверху своего многоквартирного дома в верхнем эсцайде на Манхэттене. Остальное в 20 ящиках в хранилище. Впрочем, его трофеи имеют крохотные размеры, а сам он живет в просторной квартире и отличается организованностью. Художник по театральным и телевизионным декорациям Юджин Ли коллекционирует самые разные предметы. Пишущие машинки, пульверизаторы в стиле ар деко трости, которые выставляют в плетеной корзине, шведские бюро, картины и силуэтные изображения с блошиных рынков, с сотнями покрывающие стены почти целиком. словно редкие марки, страницы альбома. Его жена Брук собирает медные глобусы, сделанные после 1900 года. Две сотни экземпляров от нескольких сантиметров до 30 сантиметров в диаметре теснятся на полках по стенам гостиной. Всё это множество предметов создаёт впечатление музейного запасника и их георгианского стиля особняк в «Провиденсе». Рот-Айленд. Безусловно, далеко не такой захламлённый, как жилище патологических накопителей. Ломится от вещей. «Мы не сумасшедшие», — заявила Брук в интервью New York Times в 2014 году. Патологическое накопительство, однако, идёт дальше коллекционирования в ряде важных аспектов. Компульсивная потребность приобретать и хранить собственность, порой живую, накопительство домашних животных, отдельный вариант ада на Земле, заставляет больного окружать себя несоизмеримо большим количеством вещей, чем человеку нужно, чем он в состоянии использовать или хотя бы запомнить. Такие люди не способны перестать покупать вещи или просто позволять им появляться в их жизни и не могут избавиться от своего имущества, даже когда оно переполняет дом и перекрывает двери, вынуждая домочадцев пробираться внутрь через окно. Обычно накопители не знают, чем владеют, многократно покупают такие же или похожие вещи и не обязательно ими пользуются. Им нужно просто знать, что у них есть эти вещи. Многие стыдятся своего поведения, но не все. Некоторым патологическим накопителям удовлетворение компульсивной потребности в приобретении и сбережении Даже в таких огромных количествах, что в доме остаются лишь узкие тропки в массе барахла, дарит чувство умиротворения, избавляя от невыносимой тревоги. Чаще всего копят сумки, книги, документы, газеты и старую одежду. Накопительство это не банальная бесхозяйственность, обычно являющаяся следствием хронической неорганизованности. или наплевательского отношения к состоянию собственного жилища. Безалаберный человек охотно принимает чужую помощь в наведении чистоты и избавлении от хлама. Страдающий компульсивным накопительством, напротив, скорее позволит отнять одну за другой собственные конечности, чем сделает выбор между пунктом сбора вторсырья, мусорным баком и секонд-хендом. Таких компульсивных накопителей, как Бонни, рискующих лишиться домов или оказаться вне пределов досягаемости спасателей в случае пожара или другого бедствия, довольно много. Настолько много, что по всем США создаются специальные группы, призванные помочь им расчистить свое жилье, чтобы оно хотя бы стало пригодным для обитания с точки зрения властей. Финансируемые правительством или действующие на добровольных началах Эти группы обычно состоят из социальных работников, психотерапевтов, пожарных и представителей учреждений, помогающих престарелым. Последние особенно склонны к накопительству. Первая такая группа была организована в Ферфаксе, штат Виргиния, в 1989 году. К 2007 году их стало пять, а к 2016 уже 27 в одном только Массачусетсе и более сотни по всем США, примеру которых последовали Канада, Британия и Австралия. Сколько именно человек подвержены патологическому накопительству — вопрос дискуссионный. Повторное национальное исследование коморбидной патологии 2008 года, в ходе которого около десяти тысяч совершеннолетних отвечали на вопросы о своем психическом здоровье, установила, что у 14% в определенный период жизни наблюдались симптомы патологического накопительства. Однако аналогичный европейский опрос выявил проявление этих симптомов на протяжении всей жизни только у 2,6% респондентов. Эксперты, с которыми я обсуждала эту проблему, сошлись на том, что самая реалистичная оценка содержится, по-видимому, в эпидемиологическом исследовании расстройств личности медицинской школы Джонса Хопкинса за 2008 год. 5,3% населения в любой момент времени. Ученые опросили 735 человек с целью выяснить, отвечают ли они критериям компульсивного накопительства. Пример вопроса. Находите ли вы почти невозможным выбросить вышедшие из строя или бесполезные вещи? Приведите несколько примеров. Является ли это проблемой для вас или для других людей? Данное исследование позволило составить представление о демографических характеристиках патологических накопителей. Накопительство почти в два раза чаще наблюдается у мужчин 5,6%, чем у женщин. 2,6%. Хотя, согласно другому исследованию, среди обращающихся за медицинской помощью преобладают женщины. Это заставляет предположить, что мужчины неохотнее признают свою тягу к накопительству или менее склонны усматривать в ней проблему. Фактором риска, по-видимому, является вдовство. Распространённость заболевания увеличивается с возрастом. В возрастной группе от 34 до 44 лет больны 2,3%. А среди лиц старше 55 лет уже 6,2%. Этому способствуют по меньшей мере три фактора. Во-первых, с течением времени хлам порождает все больше хлама, и для того, чтобы от него избавиться, нужно больше усилий. Во-вторых, по мере старения воспоминания зачастую становятся все более ценными для нас. Памятные записи — жизненно важными. Более спорным представляется третье объяснение, согласно которому ослабление когнитивной функции, в той или иной форме сопровождающее процесс старения, повышает риск развития этой проблемы. До 80% людей с синдромом патологического накопительства являются также компульсивными покупателями. Но остальные подобны Бонни. Они покупают не больше вещей, чем любой из нас. Они попросту никогда ничего не выбрасывают. Ни единой записки, ни журнала или газеты. Ни даже упаковочной тары, пакетов, оберточной бумаги и емкостей, поступающих в дом, в ходе удовлетворения повседневных нужд. СМИ эксплуатируют тему патологического накопительства со времен документальных сериалов «Барахольщики» и «В плену ненужных вещей». Начав собирать материалы, опрашивать людей при работе над этой книгой, я установила в Google оповещение на поисковое слово «накопительство». Не самый разумный мой шаг. Я узнала о несчастной женщине из Коннектикута, погибшей в июне 2014 года, когда пол её дома провалился под тяжестью почты, свертков, бутылок, множества бумаг, газет, журналов и прочего, как сообщил репортером сержант полиции. Хлам громоздился до потолка в большинстве комнат. Властям пришлось прорезать отверстие в стене одноэтажного дома и ковшом экскаватора вычерпать часть мусора, чтобы войти. Годом раньше в Сент-Поле, Миннесота, пожарные сделали всё возможное, чтобы проникнуть внутрь горящего дома и спасти его владельца. Даже расширили оконные и дверные проёмы бензопилой, но обнаружили его уже мёртвым в окружении гор из вещей, высевшихся, по словам пожарного эксперта-криминалиста, от пола до потолка. Книги, коробки из-под хлопьев, безделушки — В апреле 2016 года тело 68-летней Элис Ли, пропавшей двумя месяцами ранее, было обнаружено под кучей одежды, одеял и мусора в спальне дома в Нью-Милфорде, Нью-Джерси, где она жила. Домовладелец как раз получил судебное разрешение на выселение Ли из-за многомесячной просрочки арендной платы. Ее тело мумифицировалось, А трупный запах перебивала вонь мусора и оставшихся без присмотра кошек, сообщил шеф полиции на местном новостном сайте. Ужасы этих крайностей мешают увидеть ключевую особенность накопительства. Как из-за любой другой компульсии, проявления которой зачастую очень далеки от диагноза «обсессивно-компульсивное расстройство», за накопительством стоят побуждения, свойственные большинству из нас. Прежде всего Склонность хранить предметы, имеющие для нас сентиментальный смысл, значительно превосходящий их объективную, реальную ценность. Дершевец следующим образом объяснил свое компульсивное коллекционирование иудаики. Таких вещей, как конфискованное нацистами блюда для трапезы на иудейскую Пасху, фронтисписторы с китайской иероглификой, И многое другое со всех концов света. Я старался купить как можно больше, чтобы спасти эти предметы. Каждый значим для меня. Заметка в New York Times вышла в преддверии назначенного на 19 февраля 2016 года аукциона, где была выставлена на продажу коллекция Дершевица. Если вы считаете, что вам это не свойственно, поройтесь в картонных коробках в своей кладовой. в сейфе или в других местах, где храните ценности. И наверняка найдете, что выбросить. Диплом вашего колледжа, зачем он вам, если в учебных заведениях имеются данные о выпускниках. Приглашение на свадьбу, табель успеваемости вашего ребенка, картонные спички из ресторана, где у вас с супругом было первое свидание. Мой случай. Фотография со свадьбы ваших родителей. Спортивные награды. ваши или детей, люлька вашего первенца, и снова мой случай. Утратив привязанность к такого рода предметам, мы в каком-то смысле перестанем быть людьми. Понимание крайнего проявления этой склонности, патологического накопительства, проливает свет на общее свойство человеческой природы. Накопительство в прошлом. Несмотря на массовость явлений и интерес к нему литераторов от Данте до Гоголя, накопительство фактически оставалось за рамками изучения психологов и психиатров вплоть до 1990-х годов. Время от времени описывались случаи этого расстройства, но значительно реже, чем в современных СМИ. «Психиатрия обратила внимание на накопительство не ранее поколения назад», сказал психолог Рэнди Фрост. во время ежегодного собрания Международного фонда изучения ОКР в 2013 году. Возможно, потому что это нарушение не попадает ни в одну категорию DSM, И многие специалисты из сферы психического здоровья не видят в нем медицинскую проблему, даже если сталкиваются с ним на практике. Они объясняют его ленью или неряшливостью и предлагают просто перестать это делать. Понятие «компульсивное накопительство» впервые появилось в статье 1966 года, посвященной единичному случаю странного поведения и преследовавшей цель отделить нормальное сбережение и коллекционирование от патологического. Нежелание психиатрии и общества видеть в компульсивном накопительстве психическое расстройство в значительной мере сохранялось и в 1990 году, когда Фрост вёл семинар по ОКР для 12 студентов колледжа Смита. Одна из студенток задала вопрос о накопительстве, поскольку мать часто призывала её наводить порядок в комнате, чтобы не кончить, как братья Кольер. Среди жителей Нью-Йорка, чьё детство пришлось на середину XX века, братья Кольер были не менее известны, чем мэр или президент. Начало этой известности положил звонок в один из полицейских участков города утром 21 марта 1947 года некто сообщил о трупе в доме Кольеров. Несколько полицейских были направлены в особняк на северо-западном углу 5-й авеню и 128-й улицы, где жили братья: младший 65-летний юрист Гомер и старший инженер Лэнгли. Однако войти в трехэтажный кирпичный дом на 12 комнат полиция не смогла. Кипы газет, слежавшиеся до прочности кирпичей, мешали открыть дверь в подвал, а горы мусора заблокировали входную дверь и даже окна верхних этажей. Патрульный в конце концов протиснулся внутрь через окно второго этажа и увидел лабиринт узких ходов. Они змеились сквозь залежи старья, в которых обнаружились духовки, книги, ящики, велосипеды, журналы и газеты, картофель чистки, верхняя часть конного экипажа, каноэ, Бесчисленные зонты, детали автомобилей, одна из первых моделей рентгеновского аппарата, 14 роялей, старинные кабриолеты, шасси автомобиля Ford Model T и прочее и прочее. В общей сложности 170 тонн вещей, нагроможденных от стены до стены и практически от пола до потолка, во всех комнатах, в подвале и на чердаке. Из страха перед взломщиками братья понаделали мини-ловушек, одна из которых, видимо, случайно сработала за несколько дней до прибытия полиции. Через два часа пробивания завалов, один из полицейских нашел тело слепого, прикованного к постели Гомера, очевидно, скончавшегося от голода. Рабочие 18 дней выбрасывали мусор из окон и 8 апреля обнаружили тело Ленгли, погребенного под лавиной барахла. Накопительство поглотило этих выходцев из богатой нью-йоркской семьи, их отец был врачом, некогда успешных профессионалов, и довело их до неуплаты налогов, отчуждения заложенной недвижимости, отключения коммунальных услуг и прочих атрибутов нищеты. В том же году особняк снесли. На тот момент, когда студентка поведала эту историю, Фрост ничего не знал о таком психическом расстройстве, как накопительство. «Это маргинальный симптом. В профессиональной литературе найдется лишь пара описаний клинических случаев, не больше абзаца», — ответил он девушке. «Тем не менее», — рассказал мне Фрост, «я предложил разместить в местной газете объявление с просьбой откликнуться людей, имеющих проблемы с захламлением жилища». Она так и сделала, и мы получили около сотни откликов. Эти добровольцы дали основной материал для первого исследования. «Опрашивая этих людей, я настолько заинтересовался, что тема захватила меня и не отпускает до сих пор», — сказал Фрост.